Два. И мы отправились к Жервезе в плоды страсти. Хадуш, Мо, Симон, Жюли и я. «В общем-то, я давно собирался туда заглянуть», — заметил Хадуш. «Рашида хотела бы пристроить туда своего ребёночка». Симон резонно заметил. «Но ведь малыш, которого родит Рашида, не будет сыночком шлюхи». Хадуш нашёлся с ответом. «А мы попросим сделать исключение из правил». «Это ангел, и господин Маласен тоже не шлюшкины дети», — напомнила Жюли. «Да я нет хотел сказать», — замялся Симон. «За нами следовало столько фараонов в штатском, а за фараонами столько зевак, и весь народ так бодренько шагал по улице, что это зрелище напоминало несанкционированную демонстрацию. Бельвиль брал приступом пигаль». Однако, подойдя к метро «Перлашес», Бельвиль обнаружил, что Пигаль движется к нему навстречу. Жервеза спокойным шагом поднималась по лестнице из метро. На руках у нее были «Это ангел» в костюме кенгуру и господин Молосен, облаченный в костюм шимпанзе. За ней топала Клара с двумя сумками, из которых торчали продукты. Зато и по пятам тащилась Верден, а замыкали шествие Жереми и Малыш за жервезой никогда не наблюдал склонности к драматургии поэтому она просто сказала раз вы опаздывали мы решили пойти сами в рядах демонстрантов возникло некоторое замешательство затем толпа развернулась и направилась в обратную сторону еще немного я попросил бы прощения у полиции за доставленные ей неудобства зеваки недовольно сморщили лица словно их лишили очередной серии любимого сериала Кивнув на Жереми и малыша, Жервеза усмехнулась. «А по дороге мы с Кларой встретили вот этих двоих интеллектуалов». Жереми и малыш буквально сгибались под школьным бременем. «Тереза дома?» — спросил Жереми, бросив сумку в угол, как только мы вошли в нашу скабинную лавку. «Она уже проснулась. Она в спальне?» Я молча закрыл входную дверь, затем посмотрел на Жили и сказал, что Тереза ушла. «Куда же?» — поинтересовался малыш. Я ответил, что не знаю. «Ну да, раз она уже замужем, чего за ней следить?» Я сказал, что придерживаюсь такой же точки зрения. «Так, а что ж тогда за девка сгорела в автоприцепе?» Продолжал лезть ко мне с расспросами Жереми. «Да, кто же это был?» — эхом отозвался малыш. «Послушайте, займитесь лучшим хозяйством». — вмешалась Жервеза, подталкивая от ангела Кларе, а от господина Маласена Жереми. После чего показала на лестницу, ведущую наверх в спальню. «А нам нужно поболтать». «Я тоже могу остаться с вами», — спросил малыш. «Что ты можешь, так это накрыть на стол», — ответила Жюли. «И добавь еще один прибор», — добавила Жервеза. «Я приглашаю себя к вам на ужин». «А лучше добавить еще три» подхватил Хадуш. «Мы тоже вам навязываемся». «И к тому же мы очень придирчивы по чести обслуживания», напомнил Симон. «Точно», подтвердил Мо. «Я пошел за ними. Мы поднялись в нашу жили спальню. Жервезе предстояло рассказать нам одну историю». Историю, о которой ей поведал по телефону инспектор Селестри. Историю, которую она должна была нам передать устно, по старой доброй традиции. Историю, которую мы запомнили до малейших деталей. Песнь о славном Мари Кольбере, последнем графе древнего рода Де робервалей Часть первая. Любовь. Начинается эта история с экзотического момента. Бельвильский китаец Тяо Банк — это его имя — явился к Терезе Малассен, чтобы та погадала ему на Идзине. Он говорит, что жена его бросила, и теперь он умирает от досады, тоски, стыда, ярости и бессилия. Потеряны честь, аппетит, сон, достоинство. Стенания стоят такие, что плащ Реми по сравнению с ними — банальное всхлипывание. Бутылочки с женшенем не помогают. Несчастный супруг ходит сам не свой, пока один из его приятелей не сообщает ему о чешском автоприцепчике, где некая Тереза Маласен предсказывает будущее. Это на бульваре Минильмонтан. Ну, там, между Перлаше и заведением братьев Литру. Понял где? «Чао, ты должен туда сходить. Клянусь тебе, она творит чудеса». «Вокю, я иду туда». Тереза Маласен принимает тяо банга. Выслушивает его, бросает палочки и успокаивает. Зиба скоро вернется. Зиба это имя его ветреной женушки. Зиба, возможно, уже ждет его дома. Да-да. Пусть Тяо банк бежит домой и сам убедится, правду она вещает или нет. Тяо банк бежит домой. Тяо банк убеждается, что Тереза говорила правду. И тяо банк возвращается вместе с Зибой. Тереза Малассен не ошиблась. Зиба вернулась жена изменится вернулась. Зиба вернулась к домашнему очагу. Первое следствие. Семейство малосценов получает каждый день на обед и ужин китайские блюда, пока, наконец, Верден, Жереми и Малыш не объявляют голодовку в защиту кускуса и картофельной запеканки дофинуа. Верно, припоминаю. Я тогда как-то не сопоставил эти факты. Второе следствие. Две недели спустя в очередь, вытянувшуюся у чешского автоприцепа, пристраивается высокий представительный мужчина в костюме тройки с круглой задницей, торчащей из-под безупречного покроя пиджачка и с гладко выбритым лицом, по одному взгляду на которого становится понятно, что этот тип живет далековато от Бельвилля. Когда подходит его очередь, он представляется. Имя, титул, должность. Мари Кольбер де Роберваль, нацетый граф из рода де Робервалей, инспектор финансового контроля первого класса, и кладет перед Терезой данные о рождении своего братца, будущим которого он весьма обеспокоен. Но и не без оснований, поскольку это будущее подвесило Шарля Анри, это имя брата, к одной из балок их фамильного особняка две недели тому назад.